628-я ночь Когда же настала 628-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что гариб приняв ислам, рассказал старцу обо всем, что с ним случилось сначала до конца, и дошел до истории гуля с гор, в поисках которого он пришел сюда. И тогда старик сказал ему, о, гариб разве ты одержимый, что идешь к горному гулю один? О, владыка, со мной двести всадников», — сказал гариб И старик воскликнул, — О, Гарип, будь с тобою и десять тысяч всадников, ты бы с ним не справился. Его имя — Гуль, что ест людей, просим у Аллаха спасения, и он из потомства Хама. Его отец — Хинди, который населил Индию, и по нему эта земля названа. Он оставил Гуля после себя и назвал его Саддан-аль-Гуль, и стал он, о, дитя мое, упорным притеснителем и непокорным шайтаном. для которого нет другой еды, кроме сынов Адама. И отец перед смертью запрещал ему это, но он не внял запрещению и стал еще более приступен. И тогда отец выгнал его и изгнал из земель Индии после войн и великих тягот. И он пришел в здешнюю землю и укрепился в ней и стал жить, пересекая дороги и приходящему, и уходящему, а потом возвращается в свое жилище в этой долине. и досталось ему пятеро сыновей, толстых и могучих, каждый из них нападает один на тысячу богатырей. И собрал он деньги, и добычу, и коней, и верблюдов, и коров, которые заполнили долину. И я боюсь за тебя из-за этого гуля, и прошу Аллаха Великого поддержать тебя против него словами единобожия. Когда ты понесешься на нечестивых, говори «Аллах Велик!» Эти слова лишают неверных защиты. Потом старец дал Гарибу стальную дубину весом в сто ритлей и с десятью кольцами. Когда несущий дубину взмахивал ею, эти кольца гремели точно гром. И дал ему меч, выкованный из молнии, длиной в три локтя, а шириной в три пяди. Если ударить им о скалу, ее рассечешь пополам. А также дал ему кольчугу, щит и свиток и сказал «Иди к твоим людям и предложи им кедам». И Гариб вышел, радуясь исламу. и шел до тех пор, пока не достиг своих. И те встретили его приветом и спросили, что задержало тебя вдали от нас. И Гариб рассказал им обо всем, что с ним случилось сначала до конца, и предложил им ислам. И все они предались Аллаху и проспали ночь до утра. И тогда Гариб сел на коня и поехал к старцу проститься, а простившись, он уехал и ехал до тех пор, пока не достиг своих. И вдруг появился всадник, закованный в железо, Так что видны были лишь уголки его глаз, и понесся на гориба и сказал ему, «Скидывай то, что есть на тебе, о обломок арабов, а иначе я ввергну тебя в погибель». И Гариб понесся на него, и произошел между ними бой, который делает седым младенца и плавит своим ужасом каменную скалу, и бедуин приподнял покрывало, и вдруг оказалось, что это Сахим Аль-Лаэль, брат Галиба по матери, сын Мирдаса. А причиной его выезда и прибытия в это место было вот что. Когда Гариб отправился к горному гулю, Сахим был в отсутствии, и, вернувшись, он не нашел Гариба. Он вошел к своей матери и увидал, что она плачет, и спросил ее, в чем причина ее плача. И она рассказала ему о том, что случилось, и об отъезде его брата. Сахим не дал себе времени отдохнуть и, надев боевые доспехи, сел на коня и ехал, пока не приехал к своему брату, и случилось между ними то, что случилось. И когда Сахим открыл лицо, Гариб узнал его и пожелал ему мира и спросил, что побудило тебя на это. И Сахим ответил: "Желание, чтобы ты узнал мой разряд в сравнении с тобой на боевом поле и мою силу в бою мечом и копьем. И они поехали, и Гарип предложил Сахиму ислам, и Сахим предал себя Аллаху, и они ехали до тех пор, пока не приблизились к долине. И когда горный гуль увидал пыль от коней этих людей, Он сказал, «О, дети, садитесь на коней и приведите мне эту добычу». И пять сыновей его сели на коней и поехали к людям Гариба. И когда Гариб увидал, что эти пять амалекитян бросились на него, он ударил пяткой своего коня и крикнул, «Кто вы, какой вы породы и чего хотите?» И выступил вперед Фальхун, сын Садана, гуля с гор. А это был старший из его сыновей, и сказал, «Сходите с коней и скрутите друг другу руки». Мы погоним вас к нашему отцу, чтобы он одних из вас изжарил, а других сварил. Он уже долгое время не ел сына Адама». И Гарип, услышав эти слова, понесся на Фальхуна и взмахнул своей дубиной так, что кольца на ней загремели точно грохочущий гром. И Фальхуна торопел, а Гарип ударил его дубиной, а этот удар был легкий и попал ему между лопаток. И Фальхун упал, словно высокая пальма. Исахим с несколькими людьми бросился на Фальхуна и связал его, а потом они повязали ему вокруг шеи веревку и потащили, словно корову. И когда братья Фальхуна увидели, что их брат пленник, они бросились на Гариба, но тот взял в плен еще троих, а последний сын Гуля умчался и бежал до тех пор, пока не вошел к своему отцу. — Что позади тебя и где твои братья? — спросил Садан. И его сын ответил. Их взял в плен мальчик с еще не начерченным пушком, но он вышиной в сорок локтей. И, услышав слова своего сына, Садан, горный гуль, сказал, «Да не бросит солнце на вас благословения». А затем он вышел из крепости, вырвал большое дерево и пошел искать Гариба и его людей, идя пешком, так как кони не несли его из-за огромности его тела. И его сын последовал за ним, и они шли, пока не приблизились к Гарибу, И Садан бросился без слова на людей, и, ударив их деревом, размозжил пять человек. И он бросился на Сахима и ударил его деревом, но Сахим уклонился, и удар пропал по попусту. И тогда Садан рассердился, отбросил дерево, и ринувшись на Сахима, схватил его, как ястреб хватает воробья. И когда гарип увидел, что его брат в руках Садана, он закричал «Аллах велик! О, сын Ибрахима, друга Аллаха и Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует!»